Смысл этих туманных угроз толковали по-разному. Я слышал даже о снайперах, притаившихся за алюминиевыми щитами, хоть и не верил этому. Боинг был зафрахтован, но оказался слишком велик для снявшей его группы. И в кассах продавали оставшиеся билеты. И так в переплёт попали те, кто, как и я, приобрёл билет в последнюю минуту. Боинг зафрахтовал какой-то консорциум банков, но мои соседи на лестнице не походили на банкиров. Первой ступила на эскалатор старуха с тростью, затем блондинка с собачкой, а за ней я, девочка и японец. Оглянувшись через плечо, я увидел газеты, в которые тут же уткнулись стоявшие сзади мужчины. Решив не разворачивать свою Геральт-трибюн, я сунул ее вверх, под подтяжки на плече, словно пилотку. Блондинка, вышитых жемчугом брючках, обтянутых так, что видны были очертания трусиков, держала чучело собаки. Собака, как живая, то и дело моргала. Блондинка напоминала красотку с обложки, сопровождавшей меня по пути в Рим. Девочка с живыми глазками в своем белом платьице была похожа на куколку. Японец, ненамного выше ее, и она была похожа на куколку являл собой ревностного туриста. Казалось, он только что от знаменитого портного. На застёгнутом на все пуговицы, клёчитом пиджаке скрещивались ремни транзистера, бинокля, большого фотоаппарата Nikon 6, когда я глянул, он как раз расстёгивал его футляр, словно собираясь запечатлеть чудеса лабиринта. Лестница перешла в тротуар, когда я услышал тоненький писк обернулся, писк исходил от японцы. Девочка в испуге отшатнулась от него, прижимая к груди свой пенал с биретом. Но японец брови не повёл, только увеличил громкость транзистора. Он, наверное, по наивности сыгрался заглушить писк, а ведь это было только первое предупреждение. Мы плыли над огромным залом. По сторонам помоста блестели в лампах дневного света Фигуры Ромула, Ремы и волчицы, а пенал японца выл уже души раздирающий. Дрожь пробежала по столпившимся пассажирам, хотя никто не произнёс ни звука. Японец до полуминуту стоял с каменным лицом, слушая всё усиливающийся вой, на лбу его проступил пот. Потом, вырвав из кармана пенал, он стал с ним сражаться словно в бешенстве ёргал его под взглядами продолжавших молчать пассажиров, ни одна женщина не закричала. Мне же просто было любопытно, как его выловят из нашей группы. Когда мост вздох, и вдоха кончился и тротуар поплыл к повороту, и поезд опустился на корточки так внезапно и так низко, словно провалился. Я не сразу понял, чем он там занимается на корточках а он выдернул из футляра свой фотоаппарат. Тротуар со всеми нами еще двигался по прямой, но ступени уже начали подниматься. Тротуар превращался в эскалатор, поскольку второй мост вздохов — это, по сути дела, лестница наискосок, возвращающаяся через большой зал. Выхватив из Никона искрящий со сахаристыми иголками цилиндр, который едва бы уместился у меня на ладони, японец выпрямился. Это была безметаллическая корундовая граната с зубчатой плавленной оболочкой без черенка. Я перестал слышать вой пеналы. Японец обеими руками прижал губам в донышко гранаты, словно целуя ее, и лишь когда он отнял гранату от лица, я понял, что он зубами вырвал щеку. Она осталась у него во рту. Я ринулся за гранатой, но только коснулся её, потому что японец ударил меня башмаком в колено и резко откинулся на спину, сбивая с ног людей позади себя. Падая, я попал локтем девочке в лицо, меня занесло на перила, я ещё раз натолкнулся на девочку и перемахнув через барьер, увлёк её за собой. Вдвоём мы полетели вниз. Я, я сильно ударился о что-то поясницы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 Торо ступило подо мной, словно пена, а под ней была ледяная жидкость. И тут же до мозга костей меня потряс грохот взрыва. Девочку я потерял. Ноги увязли в топком или или грязи. Я погружался туда отчаянно барахтысь, пока усилием воли не заставил себя успокоиться. У меня было около минуты или даже чуть больше, чтобы выкорабкаться. Сперва думать, потом действовать. Этот бассейн своей формой должен уменьшать кумуляцию ударной волны. Итак, не чаша, а скорее воронка, выложенная по дну вязкой массы, заполненная водой с толстым слоем пены на поверхности. Я увяз по колено. Вместо того, чтобы тщетно рваться вверх, присел по лягушачьей, нащупывая растопыренными пальцами дно,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 И задыхаясь, схватя ртом воздух, вынырнул в полумрак, наполненный хоровым воем надо мной. Обгляделся, высунув голову из колышущейся пены, девочки не было. Вдохнул поглубже и нырнул. Глаз открыть не мог, в воде была какая-то пакость, от которой глаза горели огнем. 3 раза я всплывал и нырял снова, теряя последние силы. А топка вода нельзя было оттолкнуться, пришлось плавать над ним, чтобы снова не засосало. Я уже терял надежду, когда наткнулся рукой на её длинные волосы. От пены девочка стала скользкой, как рыбы. Я схватил её за блузку, но кань лопнула. Сам не знаю, как выбрался с нейю наверх. Помню какую-то возню, липкие пузыри, которые соскребал с её лица, мерзкий металлический вкус воды, мои беззвучные проклятия. Помню, как толкал её через борт воронки, толстый упругий вал, может, сделанный из резины. Когда девочка казалась за ним, я не сразу вылез из воды, а свиселса вниз, весь облепленный трескавшейся пеной, тяжело дыша. Люди наверху выли: Мне показалось, что моросит редкий тёплый дождь. Я чувствовал на коже отдельные его капли. "Видно, брежу, подумалось мне. Откуда здесь быть дождю?" Задрав голову, разлещёл мост. Алюминиевые цветы свисали с него скомканные, как тряпки, а пол просвечивал словно сито. Остальные ступени, о которых писали в газетах, что они сделаны в виде решета, которые пропустит ударную волну, но задержит осколки.